Однако темнота и уединение начинали делать свое дело. В голову полезли разные черные мысли. Чтобы отогнать их, решил предпринять еще одну попытку разобраться в происходящем. Кавалерист говорил, что грядущие игры будут посвящены десятилетию правления Понтия Пилата. Как раз накануне читал об этом периоде истории Кесарии. «Здесь сейчас должен быть 36-й год» просто 36-й, без каких-либо иных цифр перед. Но ведь попасть в прошлое нельзя. Абсолютно невозможно. К сожалению. Как-то раз в 90-е, когда уже все рухнуло, в качестве халтурки отлаживал Антон Сергеевич локальную компьютерную сеть в Черноголовском институте теоретической физики имени Ландау. Вышел покурить. Место для курения было устроено у большого деревянного полупрофиля знаменитого основателя института — латунная пепельница на тонкой ножке межпотертых кресел. Рядом плюхнулся какой-то лохматый тип. Длинное лицо и волосы в сочетании с круглыми очками делали его похожим на Леннона. Он достал нервными пальцами пачку дорогущего парламент и прикурил от экзотической по тем временам зипа. Математик курила пал — и из некрасивых побуждений решил подколоть физика. «Извините, пожалуйста, можно вопрос?» «Да-да, конечно!» — раздраженно ответил тот. «Скажите, о чем, собственно, вы здесь занимаетесь? Компьютеры у вас тут не очень, на них положительно невозможно делать серьезную работу», — светским тоном произнес математик. Физика буквально на секунду перекосила, но он быстро восстановил контроль над мимикой. Компьютеры действительно слабоваты, это беда. Но для того, чтобы даже приблизительно объяснить вам, чем мы тут занимаемся, мне потребуется очень много времени. Мне совершенно не досуг, извините. А вы все-таки попытаетесь? в двух словах, не унимался математик. Физик закатил глаза. Хорошо. Вы верите в возможность перемещения во времени или, например, нуль-транспортировку? Конечно, надеюсь, в обозримом Бу... Забубнил математик. Так вот, никогда. У физика даже вена на лбу вздулась. Никогда этого не будет. Абсолютно невозможно, к сожалению. Благодарю вас за испорченный перекур. Ленон зло раздавил пол сигареты в пепельнице и убежал. Антон Сергеевич остался сидеть под строгим взглядом деревянного Ландау. Он расстроился. Надежды на то, что человечество когда-нибудь научится мгновенно перемещаться во времени и пространстве, были разрушены. И это удручало. Опал кончился, и Антон Сергеевич, озираясь, выудил из пепельницы бычок парламент и докурил. Серьезный ученый в недавнем прошлом, он привык для экономии времени доверять таким же серьезным ученым, представителям других наук. Разобраться во всем самому невозможно. Времена универсалов, Ломоносовых и да Винчи давно прошли. И чтобы досконально понять то, что выразил ему сейчас в двух словах этот физик-психопат, нужно было бы прожить совсем другую жизнь. А на это ни у кого не хватит времени. Так вот, это не какая-то там дремучая античность. Значит, окружающая действительность есть не что иное, как собственная психопродукция». Сложная, зрительная, слуховая, обонятельная, осязательная, словом задействующая все чувства галлюцинация. Установите ее причину. Сумасшествие или таргический сон, или нахождение в коме, или под воздействием психоактивных веществ, пока возможным не представляется. Кстати, вариант с комой выглядит наиболее убедительно. Сидел на пляже, рыдал на закат, глядячий, и вот хватил удар от переизбытка чувств. Инсульт. Лежит сейчас туловище на искусственной вентиляции легких, а мозг от нечего делать создает себе альтернативную реальность. В любом случае, в дурдоме или в коме все происходящее есть одна сплошная фата Моргана. И его фантомная сущность молода, сильна и проворно настолько, что ей предлагают карьеру гладиатора. Опасаться за ее здоровье, пожалуй, глупо, так же, как и беспокоиться о здоровье фантомов, с которыми придется сражаться на арене. Кстати, упрек Тиберия по поводу убитого и двух покалеченных легионеров более не должен тревожить совесть, все по той же причине. Вся эта галлюцинация очевидно интерактивна. Надо просто сделать ее более комфортной. Объяснять окружению свою инородность ни к чему хорошему не приведет. Примут за сумасшедшего и отправят на арену в зубы фантомных хищников. И вряд ли это доставит приятные ощущения, хоть и фантомные. Значит, надо соглашаться на предложение кавалериста. Но как осточертела уже эта темнота. В ярости схватил кувшин и швырнул вверх. Раздался хлопок. Потом посыпались черепки и закапала вода. От напряжения опять ломануло в затылке. «Дурак! Что с нервами?» Чтобы успокоиться, принялся переделывать под ситуацию песню Высоцкого из фильма «Интервенция». Получилось следующее. «Вам даже могут предложить не прогадать. Ах, скажут, вы же гладиатор от рождения. Не лучше ли кишки на меч мотать?» чем тигру в пасть попасть на пропитание. Рождение пропитания так себе рифма, но лучше не нашел и продолжил. Суп из барана навевает что-то, и с каждой ложкой веселее думы. Домой охота, как домой охота, но надо выбрать гладиаторский секутор. Откуда взялся этот секутор было не совсем ясно, наверное, что-то из Спартака. «Или пляжи, акведуки, или даже две гитеры, или римская матрона, колесницы, скачки, вина и маслины, ну а получишь нос от буратино». Измывательство над Владимиром Семеновичем было прервано грохотом откинутой крышки. На этот раз слепящего солнца не было. У одного из конвоиров в руке горел факел. Комната Тиберия в мягком свете масляных светильников показалась даже уютной. Римлянин спросил строго. «Но... что ты надумал?» «Да», — просто ответил Антоний. Тиберий немного подождал продолжения, потом скачал с места. «Твоя лаконичность сделает тебе честь!» Быстрыми шагами прошел к двери и, распахнув ее, закричал. «Эй, Луций! Неси вино! фалернское!» Нет, водой разбавлять не надо. У меня не баба в гостях. Суранским разбавь. И яйцо голубинное туда выпусти. Повернулся к Антонию. А ты, дай мне слово, если развяжу, не накинешься на меня. Будущему гладиатору выделили отдельную комнату в сарае рядом с Ямой. Обычно она использовалась как гауптвахта для провинившихся легионеров. В нее принесли ложе с тюфиком и подушками рук ему больше не связывали. Но за дверью постоянно дежурили два вертухая в полной древнеримской выкладке. Приходил лекарь, который вздрагивал при каждом движении пациента, из чего явствовало, что у него на лечении находились сейчас пострадавшие от руки пленника легионеры, и он был прекрасно осведомлен, при каких обстоятельствах они пострадали. Лекарь рекомендовал покой, свежий воздух, и немного вина на сон грядущий. Пациент вспомнил доктора из Москвы, который дал ему те же самые рекомендации две тысячи лет тому вперед. Среди инструментов лекаря оказалось небольшое зеркало из когда-то отполированного, но теперь изрядно поцарапанного белого металла. В нем удалось разглядеть лицо молодого человека лет примерно 30, Красивое и мужественное, с большим горбатым носом. Оно обрастало темной курчавой бородкой. Глаза были большими и то ли карими, то ли совсем черными, а вовсе не голубыми, как в нормальной жизни. Это лицо прекрасно подходило к новоприобретенному телу античного атлета. У Антона Сергеевича всегда была непримечательная, светленькая славянская внешность. А этот в зеркале мог оказаться как благородным римлянином, так и галахическим иудеям. Следующая неделя была довольно однообразна. По утрам Антони приходил в себя после лечения накануне. Тиберий очень серьезно относился к рекомендациям лекаря и лично контролировал вечерний прием лекарства. Придавался воспоминаниям, строил гипотезы о происходящем и о способах возвращения в привычную реальность. В комнате Антония было окошко — Настолько узкое, что в него невозможно было бы просунуть голову. Из него открывался вид на море и кусок берега. Иногда по берегу проходили люди и лошади, а по морю проплывали суда. Неторопливые торговые парусники, стремительные военные галеры и рыбацкие лодчонки без счета. Сквознячок, проникающий в окошко, обычно был свеж, но иногда нес в себе смрад мертвых обитателей моря. Охранники, представленные кузнику на интересы, на деньги, резались между собой в табулу, предтечу нарт. От скуки он научил их играть в шашки. На роль фишек отлично подошли камушки для табулы. Поле же Антони нацарапал на обратной стороне доски для этой игры. Новое развлечение произвело фурор в лагере. Вокруг игроков стали собираться свободные от службы легионеры и гражданский персонал гарнизона. Разобравшись в сути игры, они стали стаскивать скамейки и столы к обиталищу Антония и устраивать турниры. В процессе они азартно спорили и лезли в драку из-за разночтений в правилах. И гостю из будущего постоянно приходилось выступать в роли третейского судьи. Он также проводил сеансы одновременной игры, в которых неизменно выигрывал, чем снискал огромное уважение» и ему перестали поминать поверженных им товарищей. Антоний начал подумывать о том, чтобы познакомить этих людей с шахматами. Надо было только решить, как изготовить фигуры. Ему уже даже пообещали привезти местного резчика по дереву. Но дальнейшее развитие событий помешало этой идее сбыться. Вечером его отводили на ужин к Декурену, и это было замечательно. Антонию нравились и кухни, и разговоры, которыми его угощали. Тиберию это время тоже явно доставляло удовольствие. Рабочая обстановка сдвигалась к стенам. А на центр комнаты ставили низкий квадратный стол и две кушетки, предназначенные для возлежания за трапезой. Хозяин и гость укладывались напротив друг друга. Эта позиция для принятия пищи не потребовала от Антония привыкания. Сразу оказалась очень удобной. Сначала Тиберий по-матерински радовался известиям о том, с какой скоростью его трофей идет на поправку. Потом они приступали к трапезе, обильно сдабривая ее вином. Стол у Тиберия был прост, но основателен. К основному блюду, разнообразно приготовленному мясу, птице или морепродуктам, в качестве гарнира прилагались свежие запеченные овощи и фрукты. К столу подавались также колбасы, ветчина и копчености. Как-то Антоний спросил у Тиберия, почему тот пренебрегает сырами. Римлянин сказал, когда отсмеялся. «Честное слово, что-то серьезно повредилось в твоей бедной голове. Кто, кроме рабов и нищих, станет есть это испорченное молоко?» Десертами хозяин не баловал. Из напитков подавались исключительно вина. К этой части угощения Тиберий подходил с особым вниманием. Кроме ямы для шпионов, на территории части был вырыт еще и винный погреб для его личных запасов. Там хранились амфоры и бочонки с коллекцией вин со всего света. Каждый новый подаваемый сорт Тиберий предварял исторической и географической справкой органолептической характеристикой и рекомендациями по способу употребления, с какой пищей сочетать, чем и в какой пропорции разбавлять. Была у него и собственная метода сочетания вин с любовными утехами, которые он с удовольствием делился. В подпитии римлянин был гораздо пофилософствовать, причем обнаруживал пытливый живой ум, хоть и по-военному прямолинейный. Как Тиберий однажды поведал, В школу он не ходил, его образованием занимался домашний учитель-грек. Затем в школе всадников он получил кое-какие общие знания, кроме необходимых для военачальника. К тому же, за семь лет службы в этой бере он пристрастился не только к пьянству, но и к чтению. Он обожал щеголять эрудицией и обильно приправлял свою речь высказываниями греческих и римских философов. Многое из того, что говорил Киберий, вполне соответствовало образу мысли Антония. Иногда ему даже казалось, что он говорит сам с собой. Это могло бы утвердить эгоцентрическую теорию происходящего, но по некоторым вопросам они не сходились категорически. Главным источником разногласий были их прямо противоположные представления о справедливом государственном устройстве. Так римлянин искренне, с жаром, отстаивал рабовладение. Он даже приводил цитаты каких-то древних демагогов, оправдывавших эту дикость. Как-то раз у них состоялся такой разговор. После обстоятельной дегустации цикупского поджаренных раков и африканских улиток в уксусе, Антоний как бы, между прочим, предложил. «Слушай, Тиберий, ты ж хороший человек. Почему бы тебе не отпустить меня на все четыре стороны?» «И куда ты пойдешь?» Для тебя лучший выход сейчас — стать гладиатором. В твоем случае очень справедливы слова Квинта Секстия. Освободить раба — все равно, что выгнать собаку на улицу, где ее ждут голод и смерть. А ты со своими провалами в памяти даже проголодаться не успеешь. Не любят у нас блаженных. На крест или копье в печень. В другой раз они заспорили из-за высказывания, которое привел Тиберий. Раб... Мечтает не о своей свободе, а о своих рабах. Цицерон сказал — не собачий член. Что означает — изжить рабство так же невозможно, как изменить природу человеческую. Ну, на каждого мудреца довольно простоты. И вообще, мне кажется, он другое имел в виду. — Подожди! — Как ты сказал? — перебил его всадник. — Что? — Ну вот это! Каждый мудрец... — Довольно... прост. — Нет, не так. Скажи. — А, тебе понравилось? — На каждого мудреца довольно простоты. — Да, это хорошо. — Что-то как будто знакомое. — Кто сказал, Платон? — Да нет, Александр. — Македонский? — Островский. — Грек, что ли? — Ну, пускай будет грек. — Не знаю такого. — недовольно пробурчал Тиберий. «Так и в чем ты с Цицероном не согласен?» «Я не говорю, что не согласен. Я говорю, он другое имел в виду. Что-то там...» «Подожди, я забыл. Антоний сам наполнил кубки. Они выпили». «Да, я понял. Это ты причину со следствием перепутал». Цицерон не имел в виду неизбежность рабства. Он говорил о рабской психологии, которая является следствием, а не причиной рабства». «А может, это ты что-то перепутал?» Глаза римлянина начали наливаться кровью, кулаки сжались. Антоний, как будто не замечая этого, спокойно продолжил. «По-твоему, получается, ну, как...» Утопист этот у Стругацких рассуждал. «У каждого свободного человека должно быть не менее трех рабов». Римлянин спросил угрюмо. «Стругацкий? Опять грек». «Ну, пускай будет грек». «Не знаю такого». Тиберис с досадой пнул скамейку, стоявшую у него в ногах, и она с грохотом ударилась о стену. Отлетела ножка. Происходящее напоминало Антонию сцену из культового старинного кинофильма. Он с трудом сдержал смех, не хотел еще больше разозлить кавалериста. Из вежливости, не от страха. Его пока никто не знает». «Даже такой ученый-энциклопедист, как ты», — сказал он примирительно и не удержался от переделанной цитаты. «Стругацкий, конечно, великий философ, но зачем же табуретки ломать?» Паткин, налезть лесть Тиберий, расслабился и пробормотал, скрывая улыбку. «Да, а греки твои, хоть и сильны в философии были, однако не сумели построить свою империю. До римского величия им далеко». Так проходит земная слава. А еще как-то пробуя выдержанное под лунным светом Массикская, Антони разошелся не на шутку и поведал Тиберию о своих взглядах на противостояние основных идеологических систем будущего. Для представителя наук точных политология, как дисциплина гуманитарная, столь же далека, как какая-нибудь история или филология. Но настоящие ученые должен обладать системными знаниями. И так же, как не был Антон Сергеевич полным профаном в исторических периодах и не писал с ошибками, имел он и свое собственное, довольно оригинальное представление о геополитических процессах. Он допускал, что в общественных науках, так же, как в физике или химии, возможны эксперименты. По этому поводу у него была даже своя собственная теория системной эволюции. Любое государство по этой теории можно рассматривать как лабораторию, в которой подтверждаются или опровергаются те или иные гипотезы, или как опытную станцию, в которой обкатываются политтехнологии. Люди волей или неволей участвуют в этих экспериментах в качестве подопытных. Эффективный подход к управлению массами может быть различным вплоть до противоположностей. Если есть страны социалистические, и в них живут люди, имеются промышленность, наука и искусство, и есть страны капиталистические, с населением способным производить весь спектр необходимого жизнеобеспечения, и в обоих моделях все это достаточно стабильно и продолжительно, значит обе системы жизнеспособны и имеют право на существование. Естественно, у обеих есть свои плюсы и минусы. Одним странам они подходят больше, а другим меньше. Все мировое сообщество участвует в глобальном историческом эксперименте, системной эволюции, в результате которой формируется общество будущего. Оно будет основываться на более жизнеспособной из конкурирующих систем, а еще вероятнее на их комбинации. На современном этапе исторического развития отрицать одну систему ради другой также нелепо, как считать единственно верной евклидову геометрию и отрицать неевклидову. Тиберий крепко задумался, а потом заявил, «Да разрешенное и защищаемое законом рабовладения куда честнее этих твоих капитализмов и коммунизмов. Как ни называй раба господином или товарищем, его ермо от этого легче не станет».